Глава 15 Вечернее построение сопровождалось ледяным ветром, гулявшим над плацем. Январский воздух Волгограда впивался в легкие ледяными иглами, а тени от прожекторов дрожали на утоптанном снегу, подобно отражениям далеких звезд. Снежная крупа била в лицо, цепляясь за воротник. Рота замерла, выстроившись в три линии. Слева от меня, прижав локти к ребрам, стоял черноволосый парень с подбитым глазом, видимо, последствия утренних тренировок старшекурсников. Справа, упершись взглядом в заснеженный горизонт, застыл крепыш с квадратной челюстью. Это лонный образец из устава. Построение началось стандартно. Перекличка, затем последует доклад старшины о наличии личного состава. Глухов шагал вдоль шеренг и сверял фамилии по списку. Его сапоги хрустели по насту с методичностью метронома. Пока старшина проводил перекличку, командир роты, капитан Ермаков, высокий и подтянутый мужчина средних лет с седыми висками, стоял перед строем, заложив руки за спину и зорко следил за происходящим. «На вечерней поверке присутствуют 72 человек, товарищ капитан!» — гаркнул старшина, вытягиваясь по стойке смирно после завершения проверки. Командир роты окинул орлиным взглядом стройные ряды курсантов. «Кто отсутствует?» — сухо спросил Ермаков. «По докладу дежурного!» — тут же отозвался старшина. «Трое курсантов из третьего взвода отсутствуют по уважительным причинам. Один в санчасти, двое в наряде». «Хорошо», — кивнул Ермаков. «Занесите в журнал». «Есть, товарищ капитан!» Внимательный взгляд командира неспешно заскользил вдоль шеренги от сапог к макушкам от воротников к подбородкам выискивая малейший намек на расхлябанность даже ветер круживший над плацем казалось затихал, когда он останавливался напротив очередного курсанта заставляя того вжать голову в плечи курсанты его голос вдребезги разнес тишину заставив вздрогнуть даже ворон на дальнем заборе проверка формы передам прошла волна шуршания подворотничков И щелчков пряжек. Старшина Глухов, приземистый мужик с лицом, словно вырубленным топором, методично шагал вдоль шеренг, цепляясь взглядом к каждому пуговичному ушку. У меня не вовремя зачесалась спина под гимнастеркой. Выданный комплект формы немилосердно натирал шею. «Громов Сергей Васильевич!» — выкрикнул Ермаков мою фамилию, когда проверка формы подошла к концу. «Шаг вперед!» Я вышел из строя, выполняя команду, и почувствовал, как множество глаз впились в спину. Без предисловий Ермаков начал представлять ротин нового курсанта, то есть меня. «Курсант Громов! Зачислен особым приказом Министерства обороны из московского аэроклуба имени Чкалова!» Капитан сделал паузу, давая роти почувствовать вес каждого слова. «В ноябре...» 1964 года он мастерски выполнил аварийную посадку во время показательных выступлений, избежав жертв среди зрителей, за что и был награжден переводом в наше училище. В строю зашуршало, будто ветер прошелся по сухому камышу. Я чувствовал, как взгляды курсантов прожигают спину. Кто-то хмыкнул, кто-то присвистнул. Вот это повезло, прям как герой. «А что за посадка такая?» — доносились до меня обрывки фраз. «Молчать!» — гаркнул старшина Глухов. Его взгляд, тяжелый, как чугун, прошелся по строю, заставляя всех замолчать. Тишина стала плотной, почти осязаемой. Где-то вдалеке взвыл гудок товарного состава, но даже этот звук казался приглушенным. Капитан обернулся к строю, и я уловил в его взгляде едва заметное одобрение. Словно сотрудник музея, демонстрирующий редкий экспонат. «Впервые в истории училища! Курсант принят без вступительных экзаменов!» Теперь в его интонации зазвучал холодок. «Приказ подписан лично маршалом Малиновским!» Пауза ударила по ушам гулким эхом. «Надеюсь, товарищ Громов понимает, какая честь ему оказана» и какая ответственность на него возложена. Последние слова он произнес, глядя мне прямо в глаза. В них читался немой вопрос, стоишь ли ты того? Наконец Ермаков кивнул, давая команду вернуться в строй. Я шагнул назад, думая о том, что слава — это палка о двух концах. Вроде и приятно, но задолбало уже одно и то же. Следом вспомнился усталый взгляд Гагарина с тоски по небу во время визита в наш аэроклуб. Я, конечно, не Юрий Алексеевич, но сейчас понимал его как никогда. Пока я размышлял о плюсах и минусах популярности, Ермаков скомандовал «Вольно! Заслушаем информацию о распорядке на завтра!» Старшина достал блокнот и начал зачитывать. «Завтра, товарищи курсанты!» Первый взвод отправится на теоретические занятия к 8.00. Второй взвод — на аэродром. Практическая подготовка. Третий взвод идет на уборку территории. По строю пробежал едва слышный ропот. Еще по прошлой жизни я помнил, что практическая подготовка на аэродроме считалась привилегией, и сейчас я знал, что многие завидовали второму взводу. «Тишина в строю!» — рявкнул старшина, и разговоры мгновенно прекратились. Капитан Ермаков продолжил. «После построения всем проверить форму одежды. Особое внимание уделить обуви. Завтра проверка от командира эскадрильи. Вопросы есть?» Строй молчал. Командир удовлетворенно кивнул. «Разойдись!» Курсанты начали расходиться по казармам, обсуждая завтрашний день и строя планы на вечернюю самоподготовку. Вернувшись в казарму, я направился к выделенному мне месту в дальнем углу. На соседней койке сидел паренек в гимнастерке с закатанными рукавами. Тот самый Кольцов, которого я сегодня защитил по пути в библиотеку. Он заметил меня и тут же поднялся на ноги. «Громов!» Его лицо озарилось искренней улыбкой. «Еще раз спасибо за сегодня. Если бы не ты...» «Не за что», — отозвался я, разглядывая его в спокойной обстановке. Курсант оказался невысоким, но жилистым с открытым лицом и живыми карими глазами. Стрижка аккуратно подбрита, как и положено по уставу. На правой щеке виднелся едва заметный белесый шрам, а на левой руке, когда он поправлял манжету, я разглядел небольшие светлые пятнышки, похожие на следы от ожогов. Мы занялись подготовкой к завтрашнему дню. Начищали сапоги, штопали подворотнички и проверяли все пуговицы на гимнастерках, чтобы они были на месте и блестели. Я достал из тумбочки специальный раствор для чистки бляхи ремня и принялся протирать ее мягкой тряпочкой. Кольцо в то и дело поглядывал на тумбочку, где между вещей виднелся потрепанный томик. Когда дежурный объявил, что самоподготовка окончена, он достал книгу и, бережно разгладив загнутый уголок обложки, принялся читать. «Что читаешь?» — полюбопытствовал я, когда парень прервал свое занятие. «А, это...» — он смущенно улыбнулся. От земли до луны, Жюля верно. Нашел ее в библиотеке и теперь не могу оторваться. Настолько интересно. Хорошая книга, кивнул я. Читал ее еще в детстве. Кольцов оторвался от страницы и с интересом посмотрел на меня. О, ты читал? Здорово! В его голосе вспыхнул азарт лектора. Представляешь, они в снаряде, без управления летят. Из пушки. Он привстал, тыча пальцем в иллюстрацию с цилиндрическим аппаратом. А тут еще эта комета, которая чуть не сожгла их. «Метеорит», — поправил я машинально, вспоминая кадры с марсохода «Кьюриосити», где такие гости лежали ржавыми булыжниками на красном песке. Они его космическим гостем назвали. «Ну да», — Кольцов оживился, перелистывая страницы. «Но главное, как Барбикен смотрит на Землю из иллюминатора. Голубая планета, окутанная атмосферой». Он закатил глаза, пародируя пафос, а следом вскочил на табурет, размахивая книгой, чтобы изобразить барбекена. «Мы летим к неизведанному! продекламировал он, сшибая вещи с тумбочки. На нас стали оглядываться остальные парни. Кто-то повертел пальцем у виска, кто-то улыбался. Мне же было плевать на это. Беседа с Кольцовым увлекла меня, а сам парень оказался приятным собеседником. Я словил падающую зубную щетку и со смехом проговорил. Ты бы в драматический кружок записался, что ли, а не в лётчики. «Да ну тебя!» Он спрыгнул, задорно сверкнув глазами, но тут же сник. «Блин, а мы здесь, в Волгограде, с сопли на морозе сушим. Вон, и звезд -то, и за туч не видать». Я рассмеялся. У парня была очень живая мимика, и все его эмоции тут же отображались на лице. «Это да», — сказал я. «Но Жюль Верн ошибался насчет невесомости». В снаряде они бы плавали, как рыба в аквариуме. Где-то на краю памяти всплыл тренировочный модуль звездного городка. Капсула с поролоновыми стенами, где мы отрабатывали выход в открытый космос. Здесь же в 65-м даже скафандры «Беркут» были засекречены. «Ну и что?» — хмыкнул Кольцов. «Зато он людей к звездам звал. Вон Гагарин, может, тоже его в детстве читал». Он замолчал, заметив мою задумчивость. «Знаешь...» Я всегда мечтал о космосе, о том, как люди будут летать к звездам, исследовать новые планеты. «И что? Думаешь, у нас получится?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Конечно!» — его лицо озарилось юношеским энтузиазмом. «Мы же первые, первые, кто побывал в космосе. Наши ракеты уже летают вокруг Земли, а скоро доберемся и до Луны». В его глазах была такая непоколебимая уверенность, что я едва сдержал горькую усмешку. Через четыре года Армстронг ступит в серую пыль, а мы все еще будем спорить о приоритетах, если события пойдут по тому же сценарию, что и в моей прошлой жизни. «Да, но путь к звездам начинается с Земли», — проговорил я, глядя на его пятнистую отвагс и тряпку. «И не всегда он такой гладкий, как в книгах». «Это да, но мы справимся», — пылко ответил Андрей. «Ты говоришь так, будто мы уже все знаем о космосе», — усмехнулся я. «А если там окажется что-то, о чем даже в самых невероятных книгах не напишут?» Кольцов наклонился вперед, и его глаза сузились. «Например? Например, черные дыры. Или планеты, где год длится минуту. Выдумки!» — он хлопнул ладонью по колену. «Наука все объяснит!» Я посмотрел на его горящие глаза и подумал, что он будет сильно разочарован, узнав, что даже в первом веке объяснить все так и не удалось. Может быть, проговорил я, наблюдая, как остальные ребята в казарме готовятся к сну. Вот ты говоришь, что наука все объяснит. Усмехнулся я, глядя на снежные узоры на стеклах. А как объяснить дожди из жидкого металла или зарождение жизни из ничего? Кольцов замер, забавно приоткрыв рот и часто моргая. Ты? Это из новой книги? Спросил он на лоб. Нет. Я потянулся за водой, чтобы скрыть улыбку. «Просто фантазия. Тебе бы книги писать с такой фантазией!» — почесал макушку кольцов и замолчал, задумавшись. «Может, и напишу. Когда-нибудь?» — пожал плечами я. «Слушай», — Андрей вдруг оживился, — «а ты правда посадил самолет с отказавшим двигателем?» «Было дело», — не стал отрицать я. «А как?» — начал было он, но я перебил его, решив сменить тему. «Давай лучше вернемся к книгам». Что тебе больше всего нравится в произведениях, верно? Его умение — предвидеть будущее, — с горящими глазами ответил Андрей. Он писал о том, чего еще не существовало — о подводных лодках, о космических кораблях. И все это становилось реальностью. Слушая Кольцова, я подумал, что он бы сильно удивился, узнав, что его нынешние знания о космосе — это детская сказка по сравнению с тем, что будут знать люди через полвека. Да и наука в будущем идет сильно вперед. Вспомнились голограммы орбитальных станций и нейросети, обсчитывающие траектории. «Да», — улыбнулся я. «И знаешь, что самое интересное? То, что мы с тобой сейчас живем в то время, когда эти мечты становятся явью». «Именно!» — Андрей снова открыл книгу. «Вот, например, как он описывает полет к Луне». Мы просидели так до самого отбоя, обсуждая книгу, мечтая о будущем, и делясь своими мыслями о том, как важно не только мечтать, но и действовать. Когда снаружи рявкнул рожок от боя, заглушив нашу беседу, Кольцов вздохнул и сунул книгу под матрас. «Завтра нашему взводу территорию мести», — пробурчал он, снимая сапоги. «Ага», — отозвался я, глядя, как лунный луч скользит по полу между рядами коек. За окном завыла метель, сгибая сосны у плаца. Я натянула одеяло на голову, думая о том, что было бы на порядок проще и легче, если бы все было так, как в книгах. Но, увы, мы не в книгах. Штаб-квартира КГБ. Москва. Кабинет генерал-полковника Зуева тонул в полумраке. Тяжелые шторы приглушали и без того тусклый январский свет, а настольная лампа с зеленым абажуром... Выхватывалось из темноты лишь корешки книг на полках до папки на столе. На стене за спиной генерала Зуева портрет Брежнева смотрел хмурым взглядом, будто вот-вот пальцем погрозит. «Товарищ капитан», — начал Зуев, постукивая карандашом по столу, «у нас появились новые данные по делу о предполагаемом заговоре в правительстве». Ершов кивнул, проводя ладонью по щетине. В сводке значилось. Два неизвестных ворвались в квартиру инженера-конструктора Громова, но были нейтрализованы его сыном, Сергеем Громовым. «Слушаю, товарищ генерал-полковник», — ответил Ершов, сохраняя официальный тон. «В ходе беседы с Василием Громовым скрылись интересные детали для определенных кругов», — продолжал Зуев, перелистывая папку с документами. «Разрешите уточнить, товарищ генерал-полковник, круги внутренние?» Ершов сделал паузу, подбирая термин помягче. Внешний с внутренними хвостами», — Зуев хмыкнул. «Если гипотеза верна, следующий ход будет на уровне». Он провел ладонью над столом, словно смахивая невидимую пыль «стратегических объектов». Ершов молча кивнул, соглашаясь с выводами начальства. Он и сам об этом думал, читая материалы допроса. В кабинете повисла пауза. Зуев откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Вот что, товарищ капитан, внезапно произнес Зуев, поднимая взгляд на подчиненного. Вам предстоит перевод в Волгоград, в Качинское училище. С какой целью, товарищ генерал-полковник? Удивленно спросил Ершов. Потому что те, кто послал этих ушлепцев, Зуев ткнул пальцем фотограбителей, попытаются добраться до громова через сына. «Или он сам полезет в их болото, копая правду?» Он усмехнулся. «Даже курсантская нагрузка его не остановит. Этот парень, он как тайфун, случайно спасает отца и рушит всю сеть. Теперь его либо устранят, либо завербуют. Ваша задача, капитан, сделать так, чтобы завербовали мы». «Значит, я теперь буду нянькой при курсанте?» Миршов криво усмехнулся. Генерал-полковник встал и тень от его фигуры накрыла карту СССР на стене. Он строго посмотрел на подчиненного, а голос его стал стальным. «Если надо, будете нянькой. Дело приоритетное. Парень вляпался по макушку, спутав все нити. Ваша задача — держать его в поле зрения». «Но... но...» Зуев наклонился, упершись ладонями в стол. Огромного младшего талант выныривать из дерьма сухим. Разве вы это еще не поняли, капитан? И пока заговорщики будут тянуться к нему, мы возьмем их за хвост. Понятно. «Слушаюсь», — ответил Ершов, принимая стойку смирно. Зуев опустился обратно в кресло и принялся деловито постукивать кончиками пальцев по столу. «Училищу доложено о вашем прибытии, как о проверке кадрового резерва». Внимательно отслеживайте окружение Громова, инспектируйте письма, но. Зуев прищурился. Без грубого нажима. Парень должен верить, что сам все контролирует. Приказ понял. Ершов щелкнул каблуками. Генерал-полковник Зуев задумался, разминая переносицу. Не прозевайте ситуацию, капитан, негромко проговорил он. Если мальчишка рванет куда не надо. «Вы его щитом прикроете. Живым щитом!» «Принял, товарищ генерал-полковник», — ответил Ершов, готовясь мысленно к новому заданию. «Тогда в путь». Зуев снова начал погружаться в бумаги. Капитан Ершов развернулся через левое плечо и зашагал на выход из кабинета, понимая, что впереди его ждет непростая работа в Волгограде. «И капитан!» — догнал его голос Зуева уже в дверях. «Если гнездо окажется там, где я подозреваю, докладывайте только мне!» Ершов обернулся и молча кивнул, давая понять, что понял приказ. «Свободны!» — коротко бросил Зуев, возвращаясь к документам на столе. Когда дверь закрылась, генерал-полковник достал из сейфа фото Василий Громов в окружении коллег у стенда с чертежами. На краю кадра едва в фокусе виднелся человек в штатском. Лицо было знакомым, очень знакомым. «Ловушка захлопнется сама», — подумал Зуев, откладывая документы в сторону и гася лампу. В темноте кабинета портрет генсека казался улыбающимся.